Глава двадцать вторая Книг здесь было не особо много, но каждая из них была значима. В основном, либо о магии молний, либо что-то более нейтральное, вроде теории. Например, здесь нашлась та самая книжка, когда-то найденная мной в библиотеке Академии магии. Вот только в этот раз более полная. Намного большее количество вариантов зверей из молнии и способы их применения. Её, пожалуй, прочту одну из первых. Была тут и теория про развитие своего магического ранга, но всегда есть какое-то «но». Подобное мне было уже просто бесполезно. Если на ранних рангах ещё есть какие-то закономерности, что помогут побыстрее прорваться, то в моём случае это бесполезно. Никто точно не может объяснить причины, почему один разумный может это сделать, а другой нет. Да... Многое завязано на рост магической силы, но далеко не всё. Иначе уже давно по улицам гуляли бы одни только бессмертные. Но это ещё не всё. Были тут интересные книжки и иных направленностей. Рецепты зелий, схемы артефактов упущу. Не моя специальность всё же. А вот исторические хроники были весьма интересны. Там без прикрас были описаны события, происходившие в старые времена. Если сравнивать с известной мне историей, Уж больно многое отличалось. Например, было тут и простановление становление королевства Витрат, времена воцарения предка Рудиуса. И я скажу вам, это произошло совсем не по щелчку пальца. Кандидатов тогда на это место было немало. Вот только все они таинственным образом умирали. А кто не хотел понимать намёки, тот получал вызов на дуэли от самого Аста или его подчиненных да Впрочем, чего ещё можно было ожидать? Уверен, если покопаться в истории любого рода, можно найти много чего подобного. Путь к власти всегда идёт по головам врагов. Была тут ещё одна книжица, что выбила мне из колеи. Но не своим содержимым, совсем нет. Ведь называлась она довольно скромно — «Сказки». И там действительно были сказки. Я проверил её множество раз различными способами, и сейчас способ раскрыть истинную суть. Попытки подобрать шифр к написанному провалились. Магия и кровь тоже ничего не дали. Это реально была просто книга сказок, в основном про драконов. Вот только если обычно в подобных книгах спасают принцесс от захвативших их драконов, то тут было немного наоборот. Короли в этих сказках вечно пытались сучить драконам своих дочерей вместо того, чтобы расплатиться с золотом за честно выполненную работу. Ну, и в итоге... Города горели, народ страдал, но дракон всё равно получал своё. Ух, как же я понимаю этих несчастных драконов. Что интересно, эта книжка была рукописной. Вот только не руками отца, это точно. Тут были другие его книги, и почерк сильно отличался. Этот был более мягким, что ли? Скорее всего, женская рука. Интересно, но больше никаких зацепок не было. И я забрал книгу с собой. Может, получится позже что-то выяснить. Перенос книг в гримуар на самом деле не занял много времени. Куда больше я потратил на возьмню с этими сказками и поиск иных тайников. Впрочем, это не могло продолжаться вечно. Заворщавший живот ясно дал понять, что пора заканчивать и отправляться на ужин. Продолжу позже. Теперь эта библиотека от меня никуда не убежит. Благо успел я вовремя, ужин только готовились накрывать. Организм уже сам знает, что мне нужно, и вовремя предупреждает. Хотя я бы предпочёл, чтобы предупреждал он как-нибудь потише. Ну да ладно, главное, что я его быстро успокоил, набив вкуснейшими блюдами, впрочем, не перебарчивая. Даже маги могут толстеть, уж это я точно знаю. Но и после ужина решил проверить ещё одну вещь — бусина от граммоцвета. Я так и не оценил её вместимость, как-то руки не доходили. А тут как раз резерв полный, можно экспериментировать. До завтра всё равно мана мне не понадобится. все так же сверкающая бусина предстала перед моими глазами, когда я зашёл в свою комнату. Именно здесь я её и оставил пару дней назад. Пуста. ну это было ожидаемо, хоть и печально. Если бы она могла самостоятельно накапливать ману, ух, это было бы шикарно. А ведь могла. В форме цветка точно. Вот только там это происходило от молнии, что били прямо в цветок. Да и уверен, сам стебель тут тоже играет роль. Его, кстати, я не стал срывать. Всё равно непонятно, где и как его использовать. Интересно, сможет ли там вырасти новая бусина? Если да, то это будет настоящее сокровище. Но вряд ли всё происходит столь быстро. В общем, вариант с автозаполнением пока откладываем. Пора проверить её вместимость. И... Весь резерв почти моментально исчез, оставив лишь совсем немного маны. Стоило только захотеть передать её в бусину. Я резко отшатнулся. Честно признаюсь, это страшно. Вот так разом лишиться почти всей своей магии. Хотя я понимаю, почему так произошло. Всё же бусина создана для того, чтобы поглощать молнии. То есть... Большой объём энергии за максимально короткое время. И даже весь мой резерв не заполнил бусину. Я даже понять не могу, сколько ещё она сможет вместить. Жуть. Вот что значит творение божества. А вот вернуть магию назад оказалось не так просто. Поглощение магии из бусины было намного медленнее. В первый раз всё происходило куда быстрее. Сейчас же... Хм, возможно, всё дело в цветке. или в заполненности самого аккумулятора магии. Всё же тогда он был заполнен почти под завязку. Ну да ладно, так тоже неплохо. Лишним такой резерв магии точно не будет. Впрочем, есть иная идея, которую нужно будет обдумать. Не уверен, что получится, но попытаться стоит. Что если найти способ, как она бы могла поглощать магию без желания владельца? Раз — и твой противник лишился всей маны. Жуткая вещь получилась бы. Но не уверен, что это возможно. Слишком просто. Бронт сам бы использовал подобное, если бы мог. Впрочем, на сегодня хватит. После потери всей маны резко стало клонить в сон. Так что я не стал сильно сопротивляться. День был напряжённый. Можно и отдохнуть. Так что, заняв своё место на огромной и невероятно мягкой кровати, я погрузился в царство Морфея. А уже к следующему утру резерв восстановился ударными темпами. Ну ещё бы. Я как-никак сейчас в своём замке, что привязан ко мне и тоже помогает восполнять ману. Место моей силы, можно так сказать. Казалось, ничто не может омрачить это прекрасное утро и не менее прекрасный завтрак, что я сейчас с удовольствием ел. Казалось. Двери в обедленный зал резко распахнулись, и прямо там, на входе, стояла улыбающаяся девушка с серыми волосами. «Ассиус, пойдём смахнёмся!» — выпалила она, едва меня заметив. «Как ты попала в замок?» — я приложил руку к своему лицу. «Просто вошла!» — пожала она плечами, после чего подошла ближе. «Я хочу реванша! Идём быстрее!» «И вправду, я ведь не ставил запрет на неё. Как-то не было необходимости. Может, зря?» «Тебя что, Гомера покусал? Мы же только недавно спарринговались. Какой смысл? Ничего же не изменилось!» Попытался съехать с этой темы. «Как это ничего не изменилось? Я столько времени тренировалась. В прошлый раз тебе просто повезло. Сейчас же у меня готов козырь. Ну давай-ка, будет весело». «Ты ведь в курсе, что я теперь как бы хозяин этих земель и все такое?» «Ну да. ну что это меняет? Я тебя знаю недолго, но главное уже поняла. Тебе все эти аристократические заморочки не особо интересны». «Нет. Если ты очень хочешь...» то могу вежливо кланяться тебе до пола и отправить вызов на спарринг письмом. — Ладно, ладно, уговорила. Это и вправду будет перебор, — тяжко вздохнул я. — Дай только доесть. — Конечно. — Тут же уселась она о стул поблизости. — И, Кассиус, не забывай, что мы не люди. Кто-то раньше, кто-то позже, но мы были зверьми. Для нас все эти аристократические заморочки не особо важны. Кто-то их соблюдает, но далеко не все. Для нас, в первую очередь, ты вожак стаи и только потом всё остальное. Так что не обижайся, если кто-то вытворит что-то такое, что пойдёт вразрез с твоими представлениями. — Это ты себе таким образом подкладываешь соломку на случай всяких чудачеств, — мыкнул я. — Я? Ну не. Как ты мог только об этом подумать? Зрачки девушки резко ушли вправо. — Только давай быстрее, пока отец не заявился. Он не очень обрадуется, если я покажу тебе тот козырь. Ладно, с сожалению, взглянув на остатки вкуснейшей яичницы и сочных колбасок, я всё же встал из-за стола. Не стоит слишком наедаться перед боем, хотя что она может мне показать, чего я не видел раньше? Я уже разбирал прошлый бой с ней, так что тоже нашёл способы противодействия. Даже интересно, чем же она меня удивит? А на тренировочной площадке нас уже ждала Элия, будто знавшая, что вскоре произойдёт. Хотя почему будто? Точно знала. Все же она уже много лет присматривает за Ларой. Несложно догадаться, зачем она сюда пришла. И под обвиняющим взглядом горничная девушка как-то резко поникла. «Ну, пожалуйста!» — сложила она руки в просящем жесте. «Я должна попробовать. И обещаю, что если не получится, то не буду просить о новом спарринге целую неделю... <къем> месяц! Целый месяц не буду даже и заикаться об этом...» «Эх, ладно», — обречённо махнула рукой Илья. «Молодой господин, вы сами не против? А то знаю я эту мелкую вымогательницу». «Ну, если она так сильно хочет, пускай. Посмотрим, что ж такого она приготовила. Мне даже интересно», — улыбнулся ей в ответ. «Хорошо», — кивнула Илья. «Тогда я за вами присмотрю. Можете начинать». Выйдя на площадку, мы замерли на разных сторонах, готовясь в любой момент сорваться с места. «Начали». Раздался сигнал со стороны. И в тот же миг первые заклинания устремились в полёт. Ветряной серп и молния столкнулись в центре арены, нейтрализуя друг друга. А потом ещё и ещё. Кстати, отличный способ тренировки контроля. Я отправлял молнии ровно той мощи, что было достаточно для нейтрализации чужой атаки. А учитывая небольшие поглощающие свойства моей магии, мне удалось использовать куда меньше маны, чем Ларри. Так что, если она продолжит и дальше, то просто проиграет». Девушка явно всё поняла, ну или ей надоело, и в ход пошли более мощные заклинания, иногда площадные. От таких приходилось просто защищаться барьером. «Размялись и хватит!» — выкрикнула девушка. «А теперь смотри и готовься!» Девушка оскалила зубы. «Нет, сейчас это уже были не зубы, а настоящие клыки. Когти на её руках тоже стали быстро расти. Но это ещё не всё». За её спиной резко сформировался хвост, вот только не натуральный, а будто созданный из маны, и почему-то красного цвета, как её глаза в данный момент. «Госпожа, нет! Не смейте!» — раздался голос со стороны. да мы уже не обращали внимания на внешние раздражители. Мне тоже стало интересно, что же будет дальше. А дальше вокруг девушки стали вращаться клинки из ветра, резко окрасившегося в алый цвет. И вновь заклинания полетели в мою сторону. только в этот раз первая же моя молния была просто уничтожена, и мне пришлось резко уклоняться от этой атаки, что могла бы располовинить меня. И на этом девушка не остановилась, став атаковать всё яростнее. Мне приходилось использовать чуть ли не вдвое больше маны, лишь бы только сдерживать её атаки. И это было весело. Не думал, что Лара на подобное способна. Вновь ярость предка, но на этот раз немного иная. Интересно. Я уже успел прочитать, что у магических существ ярость выражена куда ярче, чем у людей, но я думал, что настолько. И я был готов к подобному. Девушка резко сорвалась со своего места, переходя в ближний бой. Её руки были окутаны непрерывно вращающимся алым ветром. Когти? Можно забыть о них. Куда опаснее сам ветер, что их окружал. А ещё скорость. Она сравнялась в ней со мной. И вот это действительно опасно. Я привык к тому, что чаще всего быстрее своего противника, а тут моё преимущество сошло на нет. Обмен ударами — один, второй, третий, двадцатый. Казалось, её не остановить. Девушка всё напирала, сражаясь с её яростнее. Точно, яростнее. Из её глаз уже почти полностью исчез разум. Лишь голые инстинкты, что и ведут её. Это её и погубит. Вновь. Ярость всегда проиграет чистому разуму. Делаю вид, что ошибся. открывшись для удара. Блеск торжества промелькнул в затуманенных яростях глазах, и она повелась, атакуя именно в ту точку, куда я и хотел. «Удары!» Я провожу контратаку максимально сконцентрированным пучком молний. Девушка отлетает в сторону. «Вот только отпускать я её не собираюсь. Её защита деактивировалась. Время!» Резкий рывок и новый удар. В этот раз почти без магии прямо по шее, и девушка падает, потеряв сознание. «Ох, это было сильно!» — резко выдыхаю. Подбежавшая горничная проверяет состояние Лары и облегчённо выдыхает. «Спасибо, что быстро обезредили её. Говорили же, что ещё рано использовать эту ярость. Она ещё не умеет её контролировать нормально». «А, а что это было? В прошлый раз ведь было всё иначе». «Если по-простому, то это следующий этап ярости предка. На подобные способные единицы...» И вот наша Лара оказалась весьма одарена на свою голову. Она и с начальным уровнем ещё толком не освоилась, а с этим тем более. Да и внутренние повреждения никто не отменял. Даже несмотря на свой ранг, её тело не было готово к таким скоростям. Или достала и использовала лечебный амулет. Вот и вечно она так. Хочет, чтобы всё было просто. Вместо того, чтобы тренироваться и становиться сильнее, опять полагается на ярость. Хм... А «Обычные люди могут овладеть этим вторым этапом», — заинтересованно уточнил я. «Не знаю, не слышал о таком. Впрочем, это не гарантия. Я о обычных людях вообще мало что знаю. Но даже среди магических существ мало кто способен на подобное. Так что кто знает? Это вполне вероятно. Но о способе даже не спрашивайте, я не знаю. Да и никто не знает, даже сама Лара. Она просто использует и всё. На больше мозгов не хватает». «А ведь она опять хотела вас впечатлить. Никогда такого за ней раньше не было замечено». «Впечатлить?» «Ну, она действительно впечатлила, особенно скоростью. В прошлый раз всё было куда проще, хотя, может, и нет. Она была сильнее, но справиться с ней было даже проще». «Ах, какой же вы тугодум!» С какой-то жалостью посмотрела на меня горничная, беря Лару на руки. «Впрочем, как и большинство мужчин, девушки стремятся впечатлить парней, Чаще всего по одной причине. Правда, эта дурочка, кроме как сражаться, ничего не умеет. Но ничего, я её научу. А вы просто подождите». С этими словами илия понесла Лару в сторону замка. Я же остался на своём месте. Не такой уж я и дурак, всё понимаю. Но выставлять себя дубом лучшее решение из возможных. Срабатывает почти со стопроцентной вероятностью и позволяет избегать сложных вопросов. «Нет уж, мне так проще». Хотя или может и ошибаться. Просто Ларри нужен соперник, которого хотелось бы одолеть. Причина для того, чтобы становиться сильнее. Кто-то более-менее равный тебе, хотя бы по рангу. Бессмертный отец в данном случае не сработает. А вот парень того же ранга, что и она, да ещё и визуально примерно того же возраста, совсем другое дело. Впрочем, это всего лишь мои догадки. Будь что будет. Ну, а если что, дуб всегда сработает. Я же сейчас лучше займусь тренировками. Надо потренироваться с моей яростью предка. Может, получится наткнуться на ниточку, ведущую к новому этапу. Очень интересно, как он будет выглядеть в моём случае. Или, может, усиление с помощью того ритуала сразу и перевело ярость предка на тот самый второй этап? Хм, вполне вероятно, но надо проверять. Да и кто знает, может, есть и третий этап?